Оказывается, я терпеть не мог перестук вагонных колес. Мой, тот, которого должны были расстрелять, путешествовать в поездах любил. А что ему? Сорок лет и полон сил, физических. А вот характер. С бабами не везло. Они чувствовали, что в душе он мягкосердечный, и можно крутить, как только им пожелаешь. Это с виду суровый вояка, а душа-то ранимая, нежная. Первая жена и единственная любовь сгорела от испанки. Женился он по молодости, в горящие годы гражданской войны. Марфуша должна была родить, да не судьба. Он из лап испанской смерти выбрался. Повоевал против Колчака. Там и познакомился с женой, там ее и потерял. Потом бои с махновцами и врангелевцами. Попал на курсы краскомов. Причем повторные курсы были уже в Сумах. За штатом Тихом Городишке, провинция. К 37 году дослужился до командира полка а потом была командировка в Китай военным советником. Репрессии 37-го его не зацепили, и не потому, что был в Китае. Чего уж там. Повезло, не было среди его знакомых, близких сподвижников Тухачевского. В Китае сражался храбро. Великих побед не одержал, но и горьких поражений не было. Учил воевать местных товарищей, учился воевать сам. Наверное, был не так и плох. Во всяком случае, вернулся из Китая комбригом, и принял 44 ю дивизию Щерзовскую. Судьба ее была в той реальности незавидной. Долгое время была одной из лучших, показательной, выставочной дивизии Киевского военного округа, но была разбита финскую, Великоотечественная сражалась стойко, но попала в Уманский котел, где опять была разбита. Выйти из окружения удалось буквально единицам, после чего и была окончательно расформирована. Значит, попробуем решить задачу минимум. Спасти дивизию от позора Радской дороги. А себя любимого от свидания с расстрельной командой. Какие-то мысли у меня появились. Их и надо было проверить. Доброе утро, Ануфрий Доброе утро, Алексей Иванович. Наш штаба, которого должны расстрелять вместе со мной, появился сразу после див-интенданта. Чем это ты нашего снабженца озадачил?» Он от тебя вышел красномордой, такой, как свекла. Волков с огорчением посмотрел на остатки моего чаепития, видимо, ожидая увидеть другой порядок напитков на столе. Вспомнил, что к водке он и полковник имел откровенную слабость. Открыл дверь купе, и сообразительный адъютант быстро привел стол в порядок. — Жрать надо меньше, краснеть не придется, — с хорошей такой злостью ответил. «Это точно. За Зашкурный сальца себе за шкуру залил. Хорошо!» – пошутил штабист. Интенданта дивизии никто особо не жаловал. От него так и несло на километр. «Я пройдоха, мой гешефт самое главное, остальное подождет». Но Волков не сплетничать пришел или нет. И все-таки быстро перешел на серьезный тон. «И все-таки, Алексей Иванович, ты какой-то не такой сегодня». «Да, пришлось объяснять нашему безмерному товарищу-интенданту, который скоро в купы и боком не протиснется, будет из прохода докладывать, что не на маневры едем, что бойцы в шинелях и бойцы в полушубках совсем разное дело. Ну и про политику партии и правительство тоже. Доходчиво». «Да». Полковник что-то прокрутил в голове. «Не дурак, хотя и любит приложиться к чарочке. И выдал». Значит так, ты из штаба округа вернулся какой-то не такой, Алексей Иванович. Что-то узнал? Так что такого страшного? Поделись с боевым товарищем. Нашептали мне. Неужто кто-то накаркал? Мой наш штаба, полковник волков, смотрит иронично, но все-таки скользит в его взгляде неуверенное, неужто что-то важное узнал. — Знаешь, я был на приеме у самого. — Ты же знаешь, Семен Константинович любит поговорить, дать напутствие. — Вот и получал я напутствие. — Говорил с ним? — Немного ошарашенно заметил Волков. — Да, откровенно поговорили, я даже не ожидал. — Теперь думаю, что делать. — И ты, Ануфрий Иосифович, присоединяйся. — Слушаю, Алексей Иванович. И Волков превратился в слух. А командарме Духанове он очень невысокого мнения. Считает, что его потолок дивизия, не больше. Но отдуваться-то нам с тобой. Отсюда вытекает, что наша задача сделать так, чтобы наши головы не слетели. Смотри, мы должны действовать в направлении главного удара, а один полк у нас уже забирают. Если раздергать дивизию по частям, нам потом крышка. Не преувеличивай. Не преувеличивай. «Кто начинает наступление, не сосредоточив все части на направлении главного удара?» «Идиот!» Сам ответил на свой вопрос. А тут в купе появился и комиссар дивизии Иван Тимофеевич Пахоменко, которого мы иначе, чем батя, не именовали. Полковой комиссар Дмитрий Николаевич Мизин, примечание 1, занимавший эту должность накануне, выступление дивизии слег с пневмонией, Теперь Пахоменко сочетал в себе сразу две должности — комиссара дивизии и начальника политотдела. Примечание 1. Митин Дмитрий Николаевич, военный комиссар 44-й дивизии, в той истории пропал без вести в ночь с 6 на 7 января 1940 года. Предположительно, попал в засаду противника на 14-м километре Радской дороги. В этом варианте история остался жив, хотя из пневмонии выкарабкался с большим трудом. А ведь из нашей руководящей троицы он самый молодой. Батя тоже поинтересовался тем, почему зашкурный бродит по вагонам, нашептывая себе под нос лыжи, палки, санки. Пришлось все повторить, добавив еще пару фамилий. От фамилии Чуйкова поморщился на штаба. Знает, что тяжела рука у комкора, и к рукоприкладству он и весьма расположен». А вот на мехлиса оба среагировали, подсознательно ужаснувшись. Крутой и неподкупный норов этого преданного партии Сталину-человека был хорошо известен. Не знаю, из-за чего. Но мозгового штурма в итоге не получилось. Ни одной идеи на гора не выдали. Пришлось их отпустить, несолонохлебавший. Что делать? Фотографическая память выдала строки, отдающие свинцом. Трусость и позорно-предательское поведение командования дивизии в лице командира дивизии Камбрига Виноградова, начальника политотдела дивизии полкового комиссара Пахоменко ИТ, и Т. штаба дивизии полковника Волкова, которая вместо проявления командирской воли и энергии в руководстве частями и упорства в обороне, вместо того, чтобы принять меры к выводу частей, оружия и материальной части, Подло бросили дивизию в самый ответственный период боя и первыми ушли в тыл, спасая свою шкуру. Примечание 1. Примечание 1. Приказ военного совета Северо-западного фронта от 20 января 1940 года. Да, это из приказа Северо-западного фронта, который я увидел в каком-то сборнике документов по финской войне. Я много думал, пока мы ехали, пока поезд громыхал по шпалам пока мелькали за окном городки и полустанки. Думал над тем, как я отношусь к ним. К Виноградовой руководству 44-й дивизии. Вроде бы неплохие ребята. Всем около 40, но... Какие-то блеклые, безинициативные. Решает все начальство. Наше дело приказы выполнять. Если говорить честно... В их личной храбрости не сомневаюсь. Знаю, что сам Камбрик пулем не кланялся. Но его дело не пехоту в атаку водить. Для этого другие командиры есть. И по большому счету расстреляли их правильно. И нечего на жуткого Сталина кивать, мол, Сталин во всем виноват. В чем? В том, что за зашкурный не озаботился о обеспечении бойцов теплой одеждой? Что комдивы на штабы не обеспечили ведение разведки? Боевое охранение? Позволили финам небольшими силами рассечь дивизию? Сколько людей положили? Так что расстреляли их по делу. Реабилитировали не по делу. Ладно, хрущевская реабилитация всех скопом — тема отдельного разговора. Не считая Сталина ни ангелом, ни демоном, не вижу, в чем его вина в гибели тысяч парней на Радской дороге. В том, что война началась, она бы и так, и так началась, к этому все и шло. Нет, в гибели конкретных парней в конкретном месте виноват в первую очередь их командир. И точка. Но это их расстреляли по делу. Меня-то за что? Хотя, если ничего не сделаю, так будет за что? Нечего комплексовать, вспоминай, чему тебя учили. И действуй, действуй, действуй, черт тебя подебери! Отвешав себе еще одну порцию матюгов, окончательно успокоился, а мысли стали постепенно формироваться в виде решений. И не все из них мне тому прошлому камбригу Виноградову понравились бы.